Август 19. -е. «Сын мой, препятствия даются для преодоления. Преодолеваются прежде всего в духе, чтобы затем уже быть преодоленными внутри и вовне. Преодоление в духе – очень важная и необходимая ступень в этом процессе. Без нее невозможно. Ни при каких условиях не следует в духе склоняться перед препятствием. Каким бы трудным оно ни казалось, если решено его победить, отступление в духе есть уже поражение. И люди, и обстоятельства тонко и сразу же чувствуют это отступление, и согласие его ли склониться пред ними. Но под железным молотом воли гнуться и те, и другие. Если решено чего-то достичь, отступление невозможно. Именно преодоление в себе идущего против явления будет ручательством победы. Самое трудное — преодоление стихий, немыслимо без этого условия. Великие дела сперва совершаются в духе, чтобы потом уже уявиться во внешнем своем выражении. Итак, от верха до низа в невидимом создается прообраз исполнения принятого решения. Первичное решение — в духе. Затем тонкая форма желаемого следствия. И потом уже и само следствие. Внешнее противодействие может разрушить видимые следствия, но тонкая форма часто разрушается самим ее создателем при неудаче. Это лишь говорит о неопытности сознания, готового склониться от первого неуспеха. «Все идущее против». Любого порядка пропускается в сознании мимо, и утверждается непоколебима форма распринятого решения, неприложность водителям будет в успешном пути до конца. Попадая в мир тонкий, при сбрасывании тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. Растерянность противоположна собранности, сознанию и спокойствию. Именно собрать себя и энергии свои внутри будет правильным действием. Даже в жизни земной, при всевозможных неожиданностях и нарушении обычного течения явлений, собранность — это необходимо, прежде чем начать действие. Мгновение молчания или спокойствие перед уявлением активности нужно, безусловно, во всех случаях неожиданности. Потому и указывается не поражаться ничем и не удивляться ничему, что через чувства выводит человека из равновесия. Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ. Иначе растерянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием первым. Последующие будут вытекать из него. При условии спокойствия быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях тонкого мира. Знания, накопленные ранее и в последнем воплощении особенно, тотчас же придут на помощь и помогут ориентироваться в новых условиях. Главное, надо совершенно уничтожить в себе ложные вредные отношения к явлениям астрального мира. Духи, освободившиеся от тела, то есть так называемые умершие, не умнее, не страшнее, не чудеснее живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонения перед обитателями тонкого мира надо оставить для младенцев. Их много в области истинного познания как на земле, так и в надземном. Недаром уподобляем многих умерших мошенникам, толпящимся на базаре. Какая уж тут чудесность или трепет перед необычным. Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный, для того, кто знает, и очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Опереться можно на близких по духу или на учителя света. Магнитность устремлений в этих условиях велика и тот же привлекает нужных помощников или руководителя. Но хотя идти как сам с ними и прибудет, прибудет с теми, с кем хочет прибыть. Отрыв от всего и от всех облегчается просто, если в сознании первое место отведено учителю света и устремление направлено к нему. Позднее, возможно, и к близким вернуться, или к друзьям, но прежде Владыка. Сверху легче спуститься, чем снизу подняться. Спокойствие необходимо. Надо сказать, что качества духа особенно нужны именно в надземном. Они создают окружение человека. Они являются орудиями его активности и магнитами притяжения новых условий. Уже говорил... Что качество духа это формы уявлений утвержденных огней. Огонь магнетичен. Огонь-двигатель в мире надземном. Рычаги его мысли. Как опытный летчик, прекрасно освоивший свой хороший и добротный аппарат, распоряжается йог своим микрокосмом, тонкая оболочка которого верой и правдой служит ему. Наша цель вооружить человека без единого физического аппарата, ибо все аппараты заключены в нем. И в мире тонком, пока еще только там, происходит демонстрация всех достигнутых данным человеком свойств его психофизического аппарата, его тонкого тела, со всеми его чудесными качествами, особенностями. Для знающего в мире надземном возможно все то, что возможно для волшебника – чудеснейших сказках земных, ибо там царствует мысль, и все движется мыслью. Сказки же эти часто верно и точно отражают в себе особенности тонкого мира.